Рука Элис продолжала обнимать меня за плечи, но голова откинулась на подголовник кресла, а глаза закрылись. Свободная рука прижалась к щеке, кончики пальцев запорхали по виску. Целую вечность я следила за ней, затаив дыхание. Вот Элис замерла, лицо превратилось в профиль со старой монеты. Минуты сменяли одна другую, и, не зная я ее, решила бы, что она спит. Прерывать? и спрашивать, в чем дело, я не решалась. Господи, пусть она увидит что-то хорошее. Устала гадать, навстречу каким ужасом мы направляемся, или, еще хуже, какой шанс можем упустить? Нельзя, нельзя об этом думать, иначе закричу. Неизвестность мучила. Если очень повезет, я спасу Эдварда, но глупо надеяться, что после этого я смогу с ним остаться. Я ведь по-прежнему самая заурядная девушка. С чего ему вдруг захочется быть со мной? Увижу его. И снова потеряю. Грудь пронзила невыносимая боль. Это цена, которую придется заплатить за его жизнь, и я готова платить. Во время полета показывали кино, и моему соседу принесли наушники. Я наблюдала за мечущимися по экрану фигурками, но так и не поняла комедии или фильм ужасов. Прошла целая вечность, прежде чем самолет начал снижаться над Нью-Йорком. Элис не шевелилась. Я неуверенно к ней потянулась, но тотчас отдернула руку. Наконец самолет как следует встряхнув пассажиров, приземлился. — Элис, — позвала я, — Элис, нам пора. Пришлось все-таки коснуться ее руки. Черные глаза медленно открылись, и несколько секунд девушка сонно качала головой. — Что нового? Тихо спросила я. Понимаю, что любопытный сосед прислушивается. Трудно сказать. Чуть слышно отозвалась Элис. Эдвард приближается к городу и сейчас решает, как обратиться к Вальтуре. На пересадку пришлось бежать. Пожалуй, так было даже лучше, хоть ждать не пришлось. Едва самолет оторвался от земли, моя подруга снова погрузилась в транс. Когда стемнело, я подняла шторку и стала смотреть в бесконечную черноту, которая была не намного интереснее козырька иллюминатора. Хорошо, что за последние несколько месяцев я научилась контролировать мысли. Вместо того, чтобы рассуждать о мрачных перспективах скорого ухода из жизни, мало ли что пообещала Элис и Джейкобу, я сосредоточилась на менее важных проблемах. Например, что при возвращении сказать Чарли? Вопрос оказался непростым, И занял несколько часов полета. А что делать с юным Блэком? Он дал слово ждать, но кто знает, фили ли его обещания. А если если выяснится, что в Форксе я никому не нужна, может, при любом исходе не стоит цепляться за жизнь. По моим подсчетам, прошло всего несколько секунд, а подруга уже начала меня тормошить. Ну вот, заснула. Белла! Прошипела она слишком громко для погруженного в салон салона. Что случилось? В соседнем ряду горела лампа для чтения, и глаза Элис сверкнули в ее ярком свете. Спала я совсем недолго, поэтому мысли просто не успели запутаться. Новости неплохие, — улыбнулась девушка. — Пожалуй, даже хорошие. Хотя окончательный вердикт еще не вынесен, они уже решили ему отказать. — в Вальтуре? — тупо переспросила я. — Белла, включим мозги. Я вижу, каким предлогом они собираются воспользоваться. «Каким же?» Осторожно пробираясь между спящими, к нам на цыпочках подошел Стюарт. «Девушки подушки нужны?» Его чуть слышный шепот звучал, как упрек, за наш чрезмерно оживленный разговор. «Нет, спасибо», — просияла в ответ Элис. Улыбка получилась такой обворожительной, что Стюарт будто во сне обернулся и побрел обратно. «Ну, говори», — чуть слышно попросила я. «Вальтури им заинтересовались», — зашептала подруга. «Считают, что талант моего брата может оказаться полезным. Они хотят предложить ему остаться в Вольтере». «И что он ответит?» «Пока не знаю. Так или иначе, его ответ равнодушным никого не оставит». Элис снова усмехнулась. «Это первая хорошая новость, первая удача. в вальтуре заинтригованы. Уничтожать Эдварда, по их мнению, расточительно. Именно так выразится Оро». Вероятно, это заставит брата задействовать весь свой творческий потенциал. Чем дольше он готовится, тем лучше для нас. Почему-то новость не показалась обнадеживающей настолько, чтобы заразить меня оптимизмом. «Мы ведь запросто можем опоздать. А если не проберемся за стены священного города, сестра Эдварда точно утащит меня обратно домой».